Глава сорок вторая. Гарольд возбужденно шагал по коридорам заброшенной психушки. Врывавшийся в разбитые окна ветер просветил в пустых помещениях, словно аккомпанируя бесцельным шатанием Гарольда, а тот уверенно передвигался по темным проходам и комнатам, которые так хорошо изучил когда-то, но теперь, будто бы, знакомился с ними заново. Пир не мог спать. И не то, чтобы боялся, просто впервые за много лет долгожданное забыть ее не приходило. Он толкнул дверь и вошел туда, где когда-то находилась его спальня. Пару кроватей, слишком старых, чтобы перевозить эту рухлять в новую больницу, стояли на прежних местах. Их металлические сетки поржавели, матрасы разорвались и отцарили. Гарольд подошел к одной из них, присмотрелся и перед ним предстало видение. Казалось, не из такого уж далекого прошлого, когда он сам мирно спал на этом месте. Приблизившись к окну, Гарольт выглянул в ночь, будто бы миллионы лет прошли с тех пор, как он здесь жил. Воспоминания мелькали перед ним, как поблекшие фотографии с нечеткими лицами и пейзажами. Довольно долго простояв у окна, Бирс наконец развернулся и пошел прочь из бывшей спальни, захлопнув за собой дверь. Он медленно пробирался по темному коридору, рассеянно прикасаясь рукой к изувеченной части лица, пока не добрался до лестницы, ведущей вверх, в комнату на втором этаже, где остались зародыши. Какое-то время он постоял, бездумно уставившись в темноту, словно бы ожидая кого-то увидеть, а потом начал устало подниматься наверх. Ноги и голова гудели, и по мере приближения к комнате усиливался ужасный смрад, опутывавший его невидимыми щупальцами. Кое-как доковыляв до двери, он распахнул ее, уцепившись обеими руками в дверной косяк с такой силой, что побелели костяшки пальцев. Самый крупный из трех монстров встал на ноги, слегка покачиваясь, не отрывая гипнотического взгляда черных глаз от Гарольда. Он медленно двинулся ему навстречу.